глава 2 укоренение 4 десят века конец империи на западе из процессов постепенного исчезновения с политической карты римской империи и возникновение на ее территории германских королевств мы отберем здесь лишь элементы характеризующие новые средневековоовые общество Первый из них, о нем уже шла речь выше, это активное назначение германцев на командные посты имперских армий, набранных в большинстве своем тоже из варваров. Более того, В тот самый момент, когда нером романнизированные племена, алманы, алны, свевы, саксы, гунны и так далее, пытаются прорваться в иммперию, либо для того чтобы завоевать её, либо чтобы просто пограбить и наложить на нее дань, Оказывается, что только другие варварские племена, расположенные в качестве союзников вдоль границ империи, способны дать им отпор. Это система Федерации. посредством которой Рим пытается интегрировать народы и иммигранты, предоставляя им единственные подходящие им по вкусу занятия, а также роль, которую сам он больше не в силах играть. То есть роль гаранта его Рима безопасности. С тех пор элиты варварского общества выступают на первых ролях в военной области, занимающий аван-сцену и готовятся заполонить собой все сценическое пространство империи. Римская империя таким образом превращается в огромное поле боя, на котором в смертельной схватки сходятся с одной стороны якобы римские армии во главе с романнизированными германцами, и с другой — рвущиеся в империю поголовно вооруженные германские народы. Каждая из римских армий верна прежде всего, если не исключительно, своему командующему или, в переводе на германскую терминологию, своему королю. Еще до раздела Западной Римской империи между варварскими королевствами Сам институт королевской власти в ней уже наличествовал, в лице этих генералов, их офицерского корпуса, преданных им легионеров. До поры до времени эта королевская власть была странствующей, поскольку легионы передвигались по территории империи. Но она вместе с тем была и вполне реальной, поскольку каждый генерал был подлинным королем в той местности где дислоцировались в данный момент его войска, обычно однородные по этническому признаку, а потому и связанные узами не только профессиональной, но и этнической солидарности. Итак средотоием всего нового политического порядка становился король в окружении своих товарищей по оружию. И раньше солдаты обычно испытывали привязанность к своему генералу но теперь это чувство замещается более сильным и глубоким верностью воинов германцев своему вождю королю федерату пройдет сравнительно немного времени прежде чем он станет просто королем на смену римскому единству приходят эти монархии и первоначально бродячие а позднее облюбовавшие себе известные территории ставшие королевствами королевство нглосаксов в великобритании ост готов в италии вест готов в испании и аквитании бургундов в долине роны и в предгорье альп алиманов севернее до дуная и наконец франков в междуречье рейна и соммы Последним мы уделим больше внимания по двум причинам. Через несколько веков после образования их королевства франки подчинят себе почти всю западную Европу, и это в их среде сложатся социальные культуры, из которых выйдет рыцарство.